Глава 28. Я проснулся с ужасной головной болью и ощущением во рту, как будто там нагадила тысяча кошек. С трудом открыв глаза, я увидел перед собой совсем не мою спальню. Где я? Не дома точно. Не у Евы, слава богу. Тогда где? Что-то этот диван мне кажется знакомым, и телек напротив тоже. Мы с Евой смотрели его, когда она приехала. Я у Кости. Зачем я сюда приехал? Не помню. Встал и направился к двери, но вовремя вспомнил, что друг теперь живет не один. Вернулся, натянул джинсы, пошел на запах кофе и тихие голоса друзей. Костя практически лежал на столе, а Марина пыталась напоить его какой-то коричневой бурдой. «Я надеюсь, что тебе так же плохо, как и мне», — сказал я, садясь напротив. «Не надейся, тебе хуже», — ответил тот, даже не поднимая на меня глаз. Марина поставила и около меня бокал с непонятным цветом и запахом. «А что, кофе в этом доме не дают?» огорченно спросил я. «Дают», — очень тихо ответила Марина, но улыбалась при этом как-то странно. «Вот как шкаф на место поставите, так сразу кофе и получите». «Какой шкаф?» «Ничего не помню ни про какой шкаф». «Мы вчера шкаф уронили», — с сожалением сказал Костя. На стол около меня Марина поставила кружку ароматного кофе, и как только я протянул к ней свои ручки, в надежде, что подруга сжалилась надо мной, она меня оборвала. «Не тронь, это не тебе, а кому». И в это время из ванны вышла Ева. После душа в одном полотенце. Я открыл рот от удивления. Что она здесь делает? «Неужели мы с ней...» Она бросила на меня быстрый взгляд, отвернулась и пошла в комнату. Я мысленно молился, чтобы она не заходила в ту, из которой вышел я. Но Господь меня не услышал. Она закрыла за собой дверь. «Только не говорите, что мы спали вместе!» Тихо обратился я к друзьям. Они переглянулись, отвечать не торопились. «Что молчите?» «Ты сам сказал, не говорить!» Издевательски произнес Костя. «Надеюсь, мы не...» «Думаю, нет». «Все, на что ты был способен, это только доползти до кровати», — ответила Марина. «Слава богу. Но сам факт, что мы спали в одной комнате, а может, и в одной постели, меня не радовал. Пить надо бросать, по крайней мере, пока Ева здесь. Что у трезвого на уме, то у пьяного знаешь где?» Шутя спросил друг. «Не знаю и знать не хочу». «Что это за хрень?» Спросил я, указывая на свою кружку. «Травки. Очень помогают при алкогольном отравлении. Выпей, поможет». Я мелкими глотками начал пить это варево. В принципе, не так уж и противно. Осушив бокал, я попросил воды. Надо одеться, взять телефон, но не могу войти в комнату, пока там она. Надо переждать. И тут мы услышали, как хлопнула входная дверь. «Ушла». Костя хотел встать посмотреть, но Марина положила руку ему на плечо. Он остался сидеть на месте. А мне дышать сразу стало легче, но лишь на несколько секунд. Через мгновение стало тоскливо и пусто. Костя все это время не сводил с меня глаз, смотрел на мою реакцию, а я смотрел на ее кофе. «Я так понимаю, его пить никто не будет?» нагло спросил я. «Пей», — разрешила Маринка. «Вы не возражаете, если я у вас немного посплю?» Иди, конечно, ответил Костя. Я тоже, пожалуй, прилягу. И пошел в спальню. Я сварю вам бульон к обеду. А сейчас вам действительно лучше поспать. Зашел снова в комнату. Диван был застелен пледом, а на нем сидел какой-то сиреневый чудик. Откуда он здесь? Наверное, Костя Маринке подарил. Оригинально. Я б не додумался. Сдернул покрывало и прилег. От постели все еще пахло ею. Мой любимый аромат. Значит, мы спали вместе. Я зарылся носом в подушку и уснул. Я слышала, как он с опаской задавал вопросы брату обо мне. Испугался того, что ночь вместе провели. Обидно. Я закрылась в комнате в надежде, что он не зайдет сюда для выяснения отношений. Я не хочу неловких разговоров. Что-то типа «прости», «я был пьян», «я ничего не помню», «я этого не хотел». Мне не хочется это слушать. Слишком больно. И так ясно, что все это было по синей грусти. И подарок этот купил тоже, под действием алкоголя. Пусть заберет. Сдаст в магазин. Надеюсь, он сохранил чек. А если нет, то пусть Ирке подарит. Она обрадуется его вниманию. Прибралась в комнате, быстро переоделась и тихо на цыпочках подошла к входной двери. Еле слышно открыла замок и выскочила в подъезд. Я бежала с седьмого этажа по лестнице, не оглядываясь. Он, конечно, за мной не побежит, но перестраховаться не мешает. В кармане завибрировал телефон, и где-то в глубине души я обрадовалась, что все же не безразлично. Пусть хотя бы спросят, почему ушла не по завтраков. Но на экране было уведомление о сообщении от другого. Кирилл, будь дома к трем часам. Настал час X. Мне только этого не хватало. Я была зла на Кира, он сдал меня Руслану. И как ни в чём не бывало, ждёт, что я ноги перед ним раздвину. С какой такой радости? Не пойду домой. Погуляю по торговому центру или к Кате поеду. Хотя у Кати сегодня Димка. Не хочу мешать. Значит, магазины. В желудке предательски заурчало. Надо позавтракать. Зайду в кафешку. Через полчаса я получила сообщение от Марины с текстом. Он спит. Зачем мне знать, что он делает? Хотя зачем лукавить самой себе? Теперь на подсознательном уровне перестану ждать его звонка и постоянно смотреть на телефон. Спящий человек не может звонить, писать СМС. Проходя мимо бутика с брендовыми сумочками, снова отвлеклась на телефон. «Кирилл! Ты где? Я же просил не опаздывать! Я прям вижу, как он краснеет от злости, не обнаружив меня дома. Принципиально не отвечаю, игнорирую. Кирилл! «Ева, сука, живо домой! Ого, да мы в бешенстве! Тем более не пойду. Еще мне изнасилования с рукоприкладством не хватало». Он начинает беспрерывно звонить. Отключаю звук и убираю телефон в сумочку. Но ликовала я недолго. Он меня нашел. Видимо, по телефону отследил. Я сидела в кафе и доедала греческий салат, как передо мной предстал муженек, метающий глазами молнии. Конечно, позволить себе скандалить на людях он не мог. Воспитание. Впервые говорю спасибо его родителям, я прям кланяюсь им. Недолго думая, он сел напротив. «Вкусный салат?» — начал он. «Очень. Хочешь?» «Поддержу разговор ни о чем. Обойдусь». «Почему не дома?» «Потому что там ты», — хотела ответить так, но сказала иначе. «А почему я должна быть там?» «Я писал тебе». «Правда?» — не слышала. Батарейка села, наверное. изображая удивление. Только бы не взял телефон проверить. «Предположим, поверил. Собирайся», — командует он. «Э, нет, мой дорогой!» «Куда?» — продолжаю играть дурочку. «Домой? Или ты хочешь в гостиницу?» Не сдается он. не в гостиницу я больше не ногой. Или наоборот». Пойду с ним в ту же гостиницу, что покинула вчера, еще и номер 305-й попрошу. Я, в принципе, там, кроме коридора и душа, ничего не видела. Тот -то и персонал офигеет. Чему улыбаешься? А я разве улыбаюсь? Наверное, улыбнулась, когда представила лицо администратора. Да так просто. Только я не могу сейчас уйти. Это еще почему? Он начинает терять терпение, и это плохо. «У меня здесь встреча. Я жду подругу». «Вру, конечно». «Какая нахрен подруга?» Он сжал мою руку до боли. «Убери руки. Синяки останутся». «Не волнует», — сквозь зубы отвечает он, но руку отпускает. «Молча иди в машину. У меня мало времени». Я и с места не сдвинулась, так как ко мне подошел официант, ставя передо мной горячее блюдо, заказанное мной некоторое время назад. «Я хочу кушать» сказала я и взяла в руки столовые приборы. Ела я медленно, смакую каждый кусочек мяса, обильно обмакивая его в соус. Уверен, что не голоден? Я голоден, но не в этом смысле. У меня три дня не было секса. А меня не волнует эта информация. Ого! Что, не дает никто? Попыталась пошутить. Чтобы сперматозоиды созрели, врач рекомендовал. На полном серьезе отвечает он. «А ты серьезно готовишься?» «А ты нет? Ты соблюдала диету, которую я тебе выслал на почту?» «Какая еще диета? Я вообще на почту не заходила. Не до нее было». «Конечно, нет. Какая диета? Я на свадьбе была. Или, по-твоему, я там сок должна была пить?» «Ева, не беси меня!» «Я прям слышу, скрежет его зубов от злости». «Я и не пыталась, невинно хлопаю ресницами». «Вру, вру, вру. У меня мало времени. Я должен уже через полчаса уезжать. У меня завтра серьезное совещание в Москве. Пропустить не могу. А я тебя приглашала остаться разве? Сейчас я походу получу». Он смял салфетку в кулаке. Кирилл не успел мне ответить, наш диалог прервала трель его телефона. «Мелодия к Элизе. У меня от нее мурашки по коже. И, видимо, не у меня одной» так как эту мелодию Кирилл поставил на отца. Он недовольно ответил. «Да, папа, я с женой отдыхаю». Он встал, подошел, наклонился и прошептал на ухо. «Считай, сегодня тебе повезло. Но запомни, в следующий раз я подобного не потерплю». Он ушел, а я выплюнула кусок мяса в салфетку. Отвратительно приготовлено. Второе мерси за сегодня моему свекру. Запила остывшим кофе ужасный обед и подозвала официанта. «Счет, пожалуйста».